Пуришкевич слушал меня с большим интересом. Я назвал ему великого князя Дмитрия Павловича и поручика Сухотина, сообщил и о моем разговоре с Маклаковым. Мое мнение о том, что Распутина надо уничтожить тайно, Пуришкевич вполне разделял. Сознавая всю трудность исполнения нашего замысла, он, однако, нисколько не сомневался в его необходимости и в его громадном политическом значении. Он был твердо убежден, что все зло в Распутине, и что лишь удалив его, можно надеяться спасти страну от неминуемого развала. Что касается Маклакова и его чрезмерной осторожности, то Пуришкевич его поведению ничуть не удивился. Он обещал при первой же встрече в свою очередь переговорить с ним и попытаться привлечь его на нашу сторону. Получив согласие Порешкевича принять активное участие в выполнении нашего намерения, я простился с ним с тем, чтобы на следующий день вечером он приехал ко мне на мойку для совместной разработки общего плана действий. На другой день в пять часов у меня собрались великий князь Дмитрий Павлович, Порешкевич и поручик Сухотин. После долгих обсуждений и споров, все пришли к следующему заключению. Нужно покончить с Распутином при помощи яда, как средство наиболее удобного для сокрытия всяких следов убийства. Мои друзья были вполне согласны с тем, что уничтожение Распутина должно носить характер внезапного исчезновения и содержаться в строжайшей тайне. Местом события был выбран наш дом на мойке. В нем было помещение, которое я вновь отделывал для себя. Оно как нельзя лучше подходило для выполнения нашего замысла, а мои отношения с Распутиным давали мне полную возможность уговорить его приехать ко мне. Такого рода план вызвал во мне самое гнетущее чувство. Перспектива пригласить к себе в дом человека с целью его убить была чересчур ужасна. Кто бы ни был этот человек, даже сам Распутин, но я не мог без содрогания представить себе свою роль в этом деле, роль хозяина, готовящего гибель своему гостю. Мои друзья разделяли мое мнение, но после долгих обсуждений мы, тем не менее, пришли к заключению, что в вопросе, касающемся судьбы России, не должно быть места никаким соображениям и переживаниям личного характера, и что все мои нравственные тревоги и угрозения совести должны отойти на второй план. Решение было принято, но время его осуществления зависело от некоторых случайных обстоятельств. Ремонт нашего дома не мог быть закончен ранее середины декабря, но до того времени И великий князь, и Паришкевич должны были уехать на фронт и предполагали вернуться в Петербург как раз к тому сроку, когда ремонт должен был окончиться. В этом отношении все складывалось удачно, только на меня выпадала крайне тяжелая обязанность в течение еще двух недель поддерживать дружеские отношения с Распутиным. Если и прежде мне было трудно видеться с человеком, уничтожение которого я считал необходимостью, то тем мучительнее становились для меня встречи с ним, после того, как приговор наш был произнесен уже в окончательной форме. Пуришкевич предложил нам принять в участники еще одно лицо доктора Лазоверта. Мы согласились. Вторичное наше собрание происходило в санитарном поезде Пуришкевича. На этом совещании были выработаны все подробности наших совместных действий. Наш план, окончательно утвержденный, состоял в следующем. Я должен был по-прежнему видаться с Распутиным, усиливая его доверие к себе и однажды пригласить его в гости с тем, чтобы его приезд в мой дом был обставлен строжайшей тайной. В день, когда Распутин согласился у меня быть, я должен заехать за ним в двенадцать часов ночи и в открытом автомобиле Пуришкевича с доктором Лазавертом в качестве шофера привести его на мойку.